Глава 9. Тетя, верните мне телефон, вы не имеете права. Я уже битый час пытаюсь достучаться до родственников, угрожаю гагским судом и заявлением в полицию, но ничего не происходит. Потому что достучаться я пытаюсь в прямом смысле этого слова. Дверь в мою комнату оказалась заперта, на мои крики никто не реагирует. У меня полное ощущение, что огромный дом бабушки вымер. За окном, выходящим на зеленый полисадник, тоже пусто. Ни одной живой души, кроме кур, равнодушно роющихся в траве. Открыть окно я не могу, не разбив его, а разбивать до такого я еще не дошла. И к тому же, какой смысл разбивать? Быстро выбраться все равно не смогу, прибегут. А если выберусь, у меня ни документов, никаких. Вместе с телефоном пропал паспорт, карта, куда отец отправляет мне деньги. Все пропало, все. Я отсюда смогу добраться до посольства только пешком, если пойму, в какую стране столица. А я не пойму. Ужас сковывает, делает слабый безвольный и одновременно лишает разума. Никогда не было настолько беспомощной. Никогда не находилась в таком ужасном безвыходном положении. И кто меня в него погрузил? Мои родные, мои самые близкие люди, кровные родственники. Откройте, откройте. Я все равно, слышите? Все равно не соглашусь. Да я вашему жениху в лицо вцеплюсь. Ни один мужчина не захочет брать к себе в дом бешеную кошку. Ответа предсказуемо нет. Я бесил, опускаюсь на пол прямо у двери, плачу, опять плачу. Больше ничего не удается сделать. Ложусь на ковер, обхватываю себя, подтягиваю колени к груди. Почему они со мной так? Что я им сделала? Опять начинаю подвывать, но уже тихо, обессиленно, от жалости к себе. Неожиданно от чего-то вспоминается хриплый голос, шепчущий мне на ухо. Сладкое. И крепкие руки неизвестного спасителя. Вот бы он был сейчас здесь, он бы не позволил. Конечно, не позволил. Спас бы. Поплакав еще немного и пожалев себя, я со стоном поднимаюсь и бреду в ванную. Хорошо, что комната оснащена отдельным санузлом, А то не избежать бы конфуза. Смотрю на себя уставшую, заплаканную в зеркало. Волосы размотались из косы и теперь обволакивают меня пышными прядями. Мешаются, словно душат. А что, если Мысли приходят в голову сумасшедшие, но в принципе вполне рабочие. Почему бы мне не обезобразить себя? Например, отрезать эти длинные волосы, которыми так гордится моя мать. А еще? Нет, до прямого члена я не решусь. Но волосы? Может, же них увидит мою короткую стрижку, решит, что я опорчена и отпустит? «Откажется?» Водушевленно я хватаю ножницы, но в следующее мгновение дверь ванной комнаты открывается и ко мне кидается тетка. С криком отбирает ножницы, что-то выговаривает настолько быстро, что я не успеваю даже понять, о чем она. «Рустам! Ай, Рустам!» Зовет она сына, и через мгновение появляется мой брат. Вот только совсем не похож он на того добродушного здоровяка, что забирал меня из аэропорта совсем недавно. Теперь Рустам выглядит ужасающе. Огромный, грозный, с черной короткой бородой и насупленными бровями. Он смотрит на мать, затем переводит взгляд на меня, на ножницы в руках тётки. Делает шаг ко мне, не сильно, но очень обидно бьет по щеке. «Только попробуй что-то с собой сделать», — рычит он, перехватывая вторую мою руку, которой я инстинктивно замахиваюсь на него. «Неблагодарная тварь! Родители всю жизнь заботились о тебе. Семья приютила тебя. Это после того, как ты чуть не опозорила нас на весь город, своей выходкой в ночном клубе? Да ещё и сестру мою чуть не лишила мужа. Хорошо, что Азат сумел все замять, и теперь ты еще и не согласна. Да ты радоваться должна, что такой человек, несмотря на всю твою грязь, все же согласился тебя взять в свой дом, и я бы не взял. Отпусти меня! Я не могу ничего ему возражать. Плачу от боли в щеке в руке, которую он так грубо и сильно держит. И от его слов, тоже грубых и несправедливых. Не хочу ничего от вас, и жениха не хочу. Прекрати позорить семью грязная этой девка, рычет брат. «Сегодня придет семья твоего жениха. Веди себя правильно, иначе... Иначе, клянусь, я продам тебя в бордель в Турцию. Поняла?» Я смотрю на него, отказываясь верить словам. Рядом глухо ахает и что-то бормочет тетка. «У меня твой паспорт. Родителям скажу, что сбежала, и все. Поняла меня тварь. Только посмей себя неправильно повести на сватовстве. Не быть покорной благочестивой. Я, клянусь, я это сделаю, и никто не помешает. У него ужасные черные глаза, в которых нет ничего человеческого. Я верю ему. Тетка ничего никому не скажет, а с него станется отправить меня. Ох, Рустам! Я все-таки пробую достучаться до этого животного, которого по глупости своей приняла за брата. Ты что? Ведь это же бесчеловечно. Бесчеловечно? Это отказываться от жениха, которого тебе с таким трудом нашли родные. Идти против воли родителей. Одеваться, как грязная девка. И разгуливать по злачным местам. Пить алкоголь. Совращать невинных девушек с пути истинного. Но Аля сама... Кричу я, решая не покрывать большую сестру. Это ее вина, пусть она тоже отвечает. За это получаю еще одну пощечину. Не смей моей сестре заговаривать вообще. Она невинная девушка, в отличие от тебя, грязной. Ты радоваться должна, что тебя так уберут в такую семью, и ноги мне целовать, что я сумел договориться, а не кричать и не скандалить. Он отталкивает меня от себя, и я падаю, в последний момент сумев уцепиться за раковину. «Умойся, приведи себя в порядок» цедит он злобно. Потом тебе принесут нормальную одежду, а не ту грязь, что ты привезла с собой. И через два часа приедет семья твоего жениха. Попробуй только хоть слово против сказать. Попробуй только рот раскрыть вообще. Молчишь, смотришь в пол. Поняла? Я молчу, и он, резко качнувшись ко мне, хватает пальцами за щеки, приподнимая мое лицо. «Поняла?» — я спрашиваю. «Да». Хриплю я, и слезы текут по щекам. Рустам смотрит на меня пару секунд, а затем неожиданно вытирает слезы пальцами. «Красивая», — говорит уже более спокойным тоном. «Понимаю, почему он не отказался, даже после всего. Веди себя правильно, Наира, и тогда все будет хорошо. Мы все только счастья тебе хотим, поверь. Мы знаем, как будет лучше для тебя». После этого он отпускает мое лицо, обменивается с матерью взглядами и выходит из комнаты, а я остаюсь с ужасом в сердце и безумием в голове. «Умойся, Наира», — спокойно говорит тетка. Тетень, неужели вы позволите, чтоб меня в Турцию, шепчу я, потерянно все еще не веря до конца в произошедшее. Веди себя правильно, и все будет хорошо. Поджимает губы тетка и уходит, а я остаюсь совсем одна.